Какой человек? Девочка пришла ко мне в конце вечернего приема. Тогда, я помню, на дворе стояла мокрая желтолапая осень. Запах холодной воды и увядающих кленовых листьев заползал в приоткрытое окно, и фонарь светил сквозь уцелевшую листву. На ней была клетчатая юбка из дешёвой шотландки грубоватые осенние туфли. Она сняла их в предбаннике и прошла в кабинет в шерстяных колготках, осторожно ступая по ковру. Бахил тогда ещё не было, а тапки она с собой не принесла. Села на стул, сложила узкие кисти лодочкой в подоле, склонила голову на бок и сказала, «Меня зовут Маргарита, понимаете, я... «Очень плохой человек!» «А давай-ка пока не будем вешать ярлыки. Расскажи мне сначала, почему ты так решила? Или это решил кто-то другой?» «Нет-нет, я сама, в том-то и дело!» Покачала головой Маргарита. «Если бы кто-то другой, так я еще могла бы не согласиться!» «Но почему? Когда и как ты пришла к такому выводу?» «Как психолог?» Я честно приготовилась бороться с этим маргаритиным неконструктивом. Я недавно закончила психологический факультет университета. Там меня учили, что человек должен принимать и даже любить себя. Только тогда у него получится всё остальное. Я даже прошла несколько тренингов, в процессе которых это самое «принятие» должно было сформироваться. Но до сих пор мне в работе все больше встречались люди, которые не принимали других. Например, своих родителей или детей или учителей в школе. А себя считали на американский манер вполне окей. И вот Маргарита. «У меня умерла прабабушка», — грустно сказала девочка. Когда я была маленькой, она рассказывала мне сказки и вязала полосатые шерстяные чулочки. Я ее очень любила. По крайней мере, все, и я сама, так думали. И вот, когда она уже умирала, и я это знала, я вдруг поймала себя на том, что я думаю о том, что скоро освободится комната, и мне, может быть, ее отдадут. И раз прабабушки не будет, ей уже днем никто не будет мешать. И я смогу привести подружек и еще о других выгодах ее смерти. Иначе я даже и сказать не могу. Когда бабуля умерла, я сильно плакала. И все думали, что по ней, а на самом деле я плакала по себе. Вы понимаете? В этом месте я наверняка должна была подать какую-то важную психотерапевтическую реплику, но у меня почему-то не нашлось слов. И я просто кивнула. Я с детства очень люблю читать. И читаю много. И классику, и современную литературу. И вот сейчас стала фантастику, фэнтези. Наверное, можно сказать, что я представляю себе, как человек устроен изнутри по книгам. Ведь к живым-то людям внутрь не заглянешь. И вот после смерти бабули я, может быть, впервые стала думать о себе. Какая я? Сравнивать. И поняла... «Я уже знала, что она скажет дальше, и по спине у меня пробежал холодок. Послать Маргариту на тренинг принятия себя? Но я-то знаю, что это не поможет». «Я поняла, что почти никогда не радуюсь по-настоящему успехам своих подруг. Я лицемерю, говорю, как здорово, как красиво, какая удача, но сама так не думаю». «Больше того, я испытываю что-то вроде удовлетворения, когда у них что-нибудь не получается. Я не жалею своих родителей и, в общем, не люблю младшего брата. Хотя вот его мне иногда действительно бывает жалко, когда он, например, упадёт и коленку разобьёт. Но когда он был совсем маленький и мешал мне, родители требовали, чтобы я с ним играла, я хотела, чтобы его совсем не было». И даже представляла себе это. Больше всех мне жалко кошку. И вообще животных. Даже засохшую осу между рамами, что, конечно, неправильно. «Послушай, Маргарита, но ведь животные в нашем мире более беззащитные. И это...» «Нет!» Маргарита сделала отрицательный жест рукой. «Я давно думаю ужасные вещи и делаю неприличные. Я иногда делаю гадости просто так». Не почему. Я много вру, не фантазирую, как маленькие дети, хотя это я тоже умею, а именно вру, ради своей выгоды. Чтобы что-то скрыть или показаться кому-нибудь получше и поинтересней, я очень злопамятная. А если обычно не мщу за обиды, так это потому, что трусливо. И ещё мне лень. Большую часть времени я не делаю ничего стоящего. Я могла бы что-то узнать, чему-то научиться, но я этого не делаю. Зато уже научилась притворяться, что в чем-то разбираюсь лучше других. Я просто не отдавала себе в этом отчет. А тут вот поразмыслила как следует и поняла, что во мне вообще нет ничего, что определяет достойного, порядочного человека. Ни чести, ни совести, ни милосердия. И я вдруг подумала, что... «Что, если все люди внутри такие же, как я, и всё вокруг, и в книжках тоже враньё? Ведь про меня тоже все думают, что я тихая, скромная девочка». Я очень-очень испугалась, даже есть два дня не могла. Мама уже хотела меня к врачу вести но я набралась храбрости и спросила сначала у подружек, а потом у родителей. «И что же они тебе ответили?» Мне было очень интересно. Они сказали, что с ними-то все в порядке, что они хорошие, и всегда хотят и стараются поступать правильно и хорошо. Бывает, конечно, что у них не получается, но это тогда обстоятельства. Я, не удержавшись, рассмеялась. «И ничего смешного», — сказала Маргарита. «Я очень обрадовалась, потому что печально, конечно, что я получилась такая плохая, но если бы все были такие то осталось бы просто пойти и повеситься. «А вот этого не надо», — запротестовала я. «Да нет, я не собираюсь», — заверила меня Маргарита. «Я ведь к вам зачем пришла-то?» «Ты, наверное, хочешь измениться». Призрак тренинга все еще несколько тревожил мое воображение. «Да нет! Я же понимаю, что я уж какая получилась. Кто меня теперь изменит?» «Мне интересно, почему и как это все остальные получились другими?» «Ты, по крайней мере, получилась честной и отважной», — сказала я ей. «В твоем возрасте и положении я, например, ни разу не решилась ни у кого такого спросить, ни у друзей, ни уж тем более у родителей или психолога. Так и осталось со своим открытием». «И вы тоже?» Серые глаза Маргариты распахнулись от удивления. И я. Редко кто умел врать так изощренно, как я. И редко кто из моих сверстников умел так ударить словом. И когда меня все-таки настиг раж самопознания, я легко отыскала в своей душе все известные мне пороки, но не нашла ни одной регулярно действующей добродетели, кроме все той же любви к животным. Но к тому времени я уже давно решила, что буду биологом, и здесь всё сходилось. Относительно же прочего, я некоторое время считала себя выродком, а потом, поработав с литературой, я тоже любила читать, помнится, решила, что я циник, и немного успокоилась этим определением. Логика, кажется, была строго математическая. Если есть термин, значит, есть и группа. а потом, Завороженно спросила Маргарита. Потом я выросла, стала, как и собиралась, биологом. Я усмехнулась. В процессе взросления создание семьи и прочего узнала о существовании новых человеческих недостатков и благополучно обнаружила все их у себя. «И вы так и жили? И практически ничем от других людей не отличались?» «Да вроде ничем особенным. Может быть, чуть меньше других. Люблю рассказывать о своих достоинствах». «Я тоже не люблю!» — воскликнула Маргарита. «Мне это кажется смешно или глупо, как у Джерома Каджерома, помните, когда Гаррис, судя по его рассказам, не страдал от качки?» «Да», — подхватила я, — «во время шторма все умирали, и на ногах...» всегда оставались только капитан и Гарис, или Гарис и помощник капитана или только Гарис. Мы вместе засмеялись, книжные девочки, бывшие и действующие, вполне понимающие друг друга. А потом она ушла по совершенно пустому гулкому коридору вечерней поликлиники, а я смотрела ей вслед. В двери, ведущей на лестницу, Маргарита обернулась. — Вы знаете, я ведь вам не соврала насчет всех. Я правда рада, что все вокруг не такие, но мне все равно немного легче, что нас с вами по крайней мере двое. А то я подмигнула ей и закрыла дверь кабинета. Выключила лампу, села в кресло и еще долго смотрела в окно на фонарь который светил и светил сквозь осеннюю листву.